Глава десятая «Ребята, добрый день!» Радостно щебечет тётя Тоня. «А в нашем клубе новенький. Знакомьтесь, Дима Соболев». Девятиклассницы уже вовсю ему улыбаются. Сам Соболев же не сводит озорного взгляда с меня. «Ставь стул в круг и присаживайся. Ты прочитал Дубровского?» «Конечно». Соболев берет свободный стул и ставит его рядом с Антониной Павловной, так что оказывается напротив меня. Мое настроение стремится к отрицательной отметке. Я опускаю взгляд на свои ноги и принимаюсь рассматривать потертости на джинсах. Итак, вступает Антонина Павловна. Добровский: Неоконченный и не отредактированный для печати роман Александра Пушкина. Александр Сергеевич даже не успел дать роману название. В рукописи вместо названия стояла дата начала работы над произведением. 21 октября 1832 года. Название «Дубровский» было дано издателями в 1841 году, спустя 4 года после смерти Пушкина. О чем повествует роман? Первый руку поднимает Аня из параллельного. Да, Аня. Роман повествует о любви Дубровского и Маши. Антонина Павловна кивает. А еще? О чем еще этот роман? Руку тянет Вадим. «Да». О том, что один помещик поругался с другим. «Ребята, но ну это все очевидные вещи», – ситует Антонина Павловна. «Подумайте глубже. О чем писал Пушкин?» Поднимаю руку. «Да, Соня?» Я думаю, это произведение о приверженности своему слову. Тихо говорю, продолжая рассматривать свои джинсы. Я не поднимаю взгляды на Антонину Павловну, чтобы не видеть сидящего по правую руку от нее Соболева. Это как в Евгении Онегине. Татьяна Ларина сказала Онегину. «Я другому отдана и буду век ему верна». Так и тут. Маша обвенчалась с Верейским, и как бы ей ни был противен старый муж, и как бы сильно она не любила Дубровского, она дала слово в церкви и не собиралась его нарушать. Это произведение о преданности своему слову, о выборе и о готовности нести последствия своего выбора. На пару секунд возникает молчание. «Я не согласен», — объявляет Соболев. Его самоуверенный тон заставляет меня резко поднять голову, о чем я тут же жалею. Новенький сидит в расслабленной манере, скрестив на груди руки. «Так, Дмитрий, обоснуй», — просит Антонина Павловна. «Я считаю, что Дубровский — это обличительное произведение о процветающей коррупции и продажных судах. Это произведение о том, что у кого есть деньги, тот и прав, а у кого их нет, тот всегда крайний». Помещик Троекуров подкупил судью и незаконно отсудил у помещика Дубровского его имение землю и крестьян. То есть богатый Троекуров просто дал взятку и выиграл суд. А зная, что Александр Сергеевич Пушкин был оппозиционером и имел активную гражданскую позицию, выступал против императора, дружил с декабристами, то ни о какой любви, ни о каком выборе Пушкин никогда не писал. Пушкин обличал власть, писал о ее произволе, вседозволенности. Самое интересное, что прошло почти 200 лет, а в России ничего не изменилось. Сейчас тоже можно дать взятку судье и выиграть процесс. Если весь монолог Соболева я слушала спокойно, то его последние слова тут же пробудили во мне волну возмущения. Вообще-то мой папа судья. Во-первых, не все судьи берут взятки. Чеканю. Во-вторых, Пушкин писал о любви, а не о политике. Во-первых... «Все судьи берут взятки», – констатируют, глядя на меня. Во-вторых, Пушкин никогда не писал о любви. Любовь в произведениях Александра Сергеевича была лишь ширмой, за которой скрывались истинные смыслы его творений. Например, «Капитанская дочка». Разве это произведение о любви Петруши Гринёвой и Маши Мироновой? Нет. Это произведение о русском бунте, бессмысленном и беспощадном, как его называл сам Пушкин. А Евгений Онегин… Разве это роман про любовь Татьяны и Евгения? Нет. Это роман про дворянскую жизнь во всей ее прозаической действительности. Ты очень интересно рассуждаешь, Дима. Вступает в наш разгоряченный диалог Антонина Павловна. И ты во многом прав. Александр Сергеевич действительно в каждое свое произведение закладывал несколько смыслов. Даже в детские сказки. Достаточно вспомнить золотую рыбку. Я больше не говорю ни слова. Инициатива в обсуждении Дубровского полностью перетягивает на себя новенький. К концу книжного клуба он уже становится любимчиком Антонины Павловны. Она соглашается с каждым его словом, бесконечно хвалит и говорит, что он абсолютно прав. В гардероб я спускаюсь совершенно без настроения. Соболев метре от меня натягивает куртку. — Ты будешь давать ЕГЭ по литературе? — смиряю его презрительным взглядом. Нет, я буду сдавать ЕГЭ по информатике. Тогда зачем тебе книжный клуб? Люблю читать. Я фыркаю и отворачиваюсь. Что опять не так, Белоснежка? Раздается его насмешливый голос у меня над ухом. Я медленно веду вверх молнию пуховика. Если ты не сдаешь ЕГЭ по литературе, то книжный клуб тебе без особой надобности. Можешь, пожалуйста, не ходить. Резко разворачиваюсь к новенькому, и мы оказываемся лицом к лицу. Это еще почему? Потому что если ты будешь посещать книжный клуб, то его не смогу посещать я. А мне он нужен, так как я сдаю ЕГЭ по литературе. Почему же ты не сможешь ходить в книжный клуб, если его буду посещать я? Выгибает бровь. Потому что мне неприятно находиться рядом с тобой. Новенький начинает смеяться. Мне становится жарко в пуховике, поэтому я направляюсь на выход из гардероба и из школы. Середина февраля. Ещё зима, но весна уже на пороге. На улице нулевая температура, на дорогах лужи, но тротуары, к счастью, почищены. Дверь школы за моей спиной хлопает».